Наталья Андреева «Браки расторгаются в аду» Часть первая. «Ах ты мерзкое стекло» Одни говорят, пришло время циников, другие мягко их поправляют, не циников, а реалистов. В любом случае это мое время, хотя бы потому, что я с детства ненавижу сказки. тем более меня на них воспитывали, а я этого терпеть не могла. Я ведь взрослая девочка. Мне даже кажется, что в семь лет я уже была гораздо взрослее и умнее своей мамы. Ведь она училась жизни по книжкам, а я с самого раннего детства понимала намного ценнее собственный жизненный опыт. Так уже с первого класса я усвоила. Определяющим в среднем бале школьного аттестата является место работы родителей и перестала переживать по поводу плохих оценок. Поскольку я росла без отца, а моя мама не подвязалась к торговле, в советское время хорошие вещи приобретались только по блату, то и золотая медаль мне не могла достаться по определению. Я это поняла и успокоилась. А вот мама принимала все за чистую монету, и то, что единственная дочка за вмах круглой отличница, считала совершенно естественным. Ее она хвалила и называла хорошей девочкой, а меня ругала за плохие оценки. Меня так и подмывало сказать: ты бы хоть раз подарила моему классному руководителю что-нибудь, кроме открытки со своими стихами. и проблема была бы решена. Почти каждый день ровно в восемь часов вечера мама брала в руки толстенную книгу и каким-то особенным голосом, низким и значительным, говорила «Сейчас, Зинаида, мы с тобой будем читать сказку». Это звучало так торжественно, будто я Золушка, и меня уже пригласили на бал. Добрая фея в лице моей мамы обещает мне сияющий, как хрустальная туфелька, счастья. А мне, честное слово, ехать туда не хотелось на этот бал. Но не хотелось и все тут. Потому что мне не нравился принц. Мне нравился король. Я сразу поняла, что в любой сказке он главный. Но король бедняжку Золушку почему-то не замечал. И изо всех сил подсовывал ее своему дефективному сыночку. Ибо как еще назвать идиота, который искал жену по размеру ноги? Со зрением у него точно было не в порядке, раз он не узнал девушку, с которой протанцевал весь вечер. Однажды я не выдержала и спросила, «Мам, а почему принц не носил очки? Разве папа-король не мог его заставить?» «Вот ты же заставляешь меня есть манную кашу с комочками, хотя я ее терпеть не могу, особенно комочки». «Очки? Какие очки?» — озадаченно спросила мама, оторвавшись, наконец, от книжки. «А зачем мерить туфлю, чтобы понять, та это девушка или не та? Значит, принц ее не разглядел как следует, когда танцевал с ней на балу. А все почему?» потому что он был сильно близорукий и не носил очки. Не напился же он, как Алькин папа, который на утро совсем не помнит, что натворил вчера. «Принц, он что, тоже пьяница?» «Я такого мужа не хочу». Алькины родители все время ссорятся и дерутся. «Зина, как можно!» — всплеснула руками мама. «Это же сказка!» «Но если мне непонятно, Почему я не могу спросить? Ты ты не ребенок, ты чудовище. И мама расплакалась. Больше я таких вопросов не задавала. Чудовище, так чудовище. Лучше уж я буду чудовищем, чем такой, какая-то противная дочка-завмага, врушка и задовака. А по словам моей мамы, она хорошая, добрая девочка. Уж я-то знаю, какая она добрая. Лопает свои бутерброды с икрой тайком, запершись в туалете, чтобы никто не попросил. Ну дай хоть разок укусить. Остальные-то икру в глаза не видели. Это же дефицит. Как ее только не стошнит, эту противную девчонку. И еще я знаю, что математичка исправляет ей синей ручкой ошибки в контрольных работах, чтобы вытянуть на медаль. а потом бежит к ее доброй мамочке в подсобку за дефицитными финскими сапогами. И все это знают, вся школа. Но скажи об этом моей маме, она опять начнет мне выговаривать. Как можно, Зинаида, так плохо думать о людях? Ты просто чудовище. А что тут думать? Все и так очевидно. И все, кроме моей матери, это понимают. а она как инопланетянка. Но я-то на ее сказочной планете псевдохороших людей жить не собираюсь. Я хочу жить в реальном мире. Что же касается обожаемой всеми девчонками сказки о Золушке, я почему-то уверена, что когда король умер, в стране произошла революция, и законный наследник, лишенный всего, отправился прямиком в ссылку. Вместе с бедняжкой Золушкой, которая, слава богу, с детства была готова к лишениям. Мудрый король прекрасно все это понимал. Не случайно же он выбрал ее из десятков претенденток в жены для принца, хотя она и была беспреданницей. В мире ничего не происходит просто так. Лично я не верю в случайности. Мне было всего пять лет. Именно с этого возраста я себя помню, когда я четко усвоила, что написано пером, не вырубишь топором. Я, стараясь не зевать, утопала в огромном кресле, а мама, которая сидела в кресле напротив, торжественным голосом читала мне очередную сказку. Ее кресло было точь-в-точь точь такое же, как моё. Но оно не казалось огромным. когда в нем сидела мама, потому что она была высокой и грустной. Каждый день ровно в восемь часов вечера меня начинали воспитывать. Педагогический опыт моей родительницы, подчёрнутый из книжек, говорил, что лучше всего это делать на примере сказочных персонажей. Сама она работала в библиотеке и свято верила в силу печатного слова. «Сказка о мертвой царевне», торжественно объявляла она, и я пыталась подсчитать, в который же раз я ее услышу, эту сказку. Поскольку считать я тогда умела лишь до десяти, то вывод мой был таков – десять раз по десять. Разумеется, это преувеличение, чтобы вы могли представить, насколько же мне все это осточертело, еще в возрасте пяти лет а мама вовсе не собиралась останавливаться на достигнутом книг у нее в библиотеке было полно все случилось из-за нее из-за этих проклятых сказок когда я начинала капризничать мама строго спрашивала меня что случилось зинаида скучно как это скучно удивлялась она Ведь это же все неправда, так не бывает. Сказка – ложь, давней в ней намек, – многозначительно говорила мама. Это из-за нее я стала воспринимать все без исключения сказки и авторские, и русские народные, как руководство к действию или инструкцию по эксплуатации. Как вам это? Весть царевну в глушь лесную и, связав ее живую, «Под сосной оставить там на съедение волкам!» Восклицательный знак лично от меня. Говорила же мне мама, что у Пушкина есть ответы на все вопросы. А я в этом еще сомневалась. И напрасно. В безвыходной ситуации я открыла книгу его сказок и все, что мне надо, там нашла. Но обо всем по порядку. Первые мои слезы были по поводу Василисы Премудрой, когда я поняла, что другого конца у этой сказки не будет, что Василиса так и выйдет замуж за Иванушку, а Кощей умрет. Лично мне в этой сказке больше всех нравился Кощей. Ох, как же он был мне симпатичен! Мне хотелось, чтобы он был счастлив, женился бы на Василисе, и она бы тоже стала бессмертной. Вот кого я, убей, не понимала. Она же такая умная, да к тому же волшебница. Охота ей связываться с простым смертным. То ли дело кощей. Сундуки полны золота и бриллиантов, вся мебель импортная. Та самая, на которую в магазине очередь сроком на сто лет, Прислуги у него полон дом, даже баба-яга, знатная гадалка. А как он любит Василису? Вот за что его убили, за то, что любил. Но он же не виноват, что полюбил именно Василису. И сначала он ее добивался по-честному, предложил замуж. А уж когда она отказала, Превратил ее в лягушку, чтобы никому не досталось. Какая же она премудрая, если вышла за Иванушку? Уверена, что она об этом сто раз пожалела. Вот я бы своего шанса не упустила. Выбрала бы кощея. Зигмунд Фрейд легко бы объяснил мою особую симпатию к мужчинам, которые мне в отцы годятся. комплексом электры или какой-нибудь другой психической болезнью. Но не будем вдаваться в дебри психологии. Нас ждет история гораздо интереснее. По факту. Лично я поступила с точностью да наоборот. Когда пришло мое время выходить замуж, хотя у меня тоже был свой Иванушка. А точнее, у меня их было двое. Иванушка и Иван Иванович. двое женихов. О, я хорошо усвоила урок, хотя мама мне говорила. Зинаида, ты сошла с ума, ты еще девочка, а Иван Иванович взрослый, опытный мужчина. То ли дело Ванечка. По-моему, вы с ним отличная пара. Но я так не считала. Я была счастлива, что Иван Иванович обратил внимание именно на меня. и вовсе не собиралась превращаться в лягушку. Он был очень удивлен, когда я ответила согласием. Не ожидал вас, Зиночка, такой житейской мудрости, ведь вы совсем еще девочка. Это я потому мудрая, милый, что в детстве мне читали сказки, и я извлекла из прочитанного урок. И потом. Мне он в самом деле нравился гораздо больше, чем Ванечка. Я его жалела, Иван Ивановича, ведь он был такой одинокий в свои сорок пять лет, такой, как мне тогда казалось, несчастный. Я распахнула для него свое сердце и дверь в свою спальню. Он стал моим первым мужчиной и очень этому удивился и обрадовался. Я же осуществила мечту. Исправила сказку, написав ее конец по-своему. Кощей получил достойную награду за свою любовь, а я получила в одном флаконе мужа и отца, которого мне так не хватало. Кто скажет, что два в одном – это плохо? В своем выборе я не ошиблась. Еще в советские времена, которые все теперь вспоминают, С благословенной грустью у Ивана Ивановича все было. Большая московская квартира, хорошая машина, двухэтажная дача. Но по-настоящему он развернулся после того, как партийная номенклатура поделила между собой народные достояния – фабрики, заводы, шахты, нефтяные скважины, лесные угодья и так далее. Народу раздали бумажки со словами Вот вам каждому по Волге Имелась в виду машина Волга, заветная мечта каждого советского человека, условная стоимость которой и значилась на бумажке: Десять тысяч рублей. Как вы сами понимаете, в стране тогда не было столько машин, сколько этих бумажек. В итоге самые предприимчивые. поменяли свою «Волгу» на бутылку водки, чтобы поскорее забыть об этом кошмаре, а глупцы вложили несуществующую машину в такие же мифические инвестиционные фонды, которые вскоре после этого испарились. И пайщикам пришлось взглянуть на все трезвыми глазами, признав собственную глупость. Так в стране произошло массовое ограбление простого народа, которое деликатно назвали приватизацией. Мой Иван Иванович был среди тех, кто прекрасно знал истинную стоимость ваучера и знал, для чего это все затеяли. Олигархом он не стал, но сделался почти олигархом, или, как еще говорят, ООМ. Очень обеспеченный мужчина. Он приватизировал завод, директором которого на тот момент являлся, и тут же назначил себя председателем правления совета директоров. Короче, захватил контрольный пакет акций. А я стала гендиректором ООМ. Приватизировала Иван Ивановича вместе с его очками, лысиной и брендовыми пиджаками. захватив контрольный пакет акций на все его чувства в полном их объеме. И мы зажили душа в душу. Я с ним, а он со своим заводом. У него всегда все было хорошо. У меня тоже все было хорошо. Как вы сами понимаете, я ни дня не работала. Не возникало необходимости. На мне лежали обязанности хозяйки большого дома, Иван Иванович зарабатывал миллионы, а я принимала в доме людей, которые ему в этом помогали. И все они были довольны. Хотите, верьте, хотите нет, но я ему не изменяла своему Ивану Ивановичу. Об этом в сказках ничего не было. Ни в русских народных, ни у Пушкина. О любовниках. 24 года у нас с мужем. Все было хорошо. А потом... Сначала я подумала, что на стекле появились мелкие трещинки. Я имею в виду зеркало, которое всегда являлось моим лучшим другом. Я даже разговаривала с ним. Яль, скажи мне всех милей. И оно, улыбаясь, кивало. У меня и детей потому нет. Жаль было портить такую красоту, ибо я на самом деле хороша необыкновенно. Как только я представляла, что это прекрасное тело, истинное совершенство, будет обезображено огромным животом. О нет, и еще сто раз нет. И вот зеркало, которое всегда было мне лучшим другом, стало дурить. Как я уже сказала, Сначала я подумала, что это от старости, от его старости. Оказалось, что от моей. На фигуре возрастные изменения мало сказались. Я по-прежнему была стройна, но вот лицо. Со мной перестали знакомиться на улице. Раньше и дня не проходило, чтобы какой-нибудь мужчина не подскочил и не открыл передо мной дверь. Я даже не замечала всех мелких знаков внимания, которые оказывал противоположный по моей красоте, потому что их было столь много этих знаков, что если замечать их, право слово, так и жизнь мимо пройдет. А мне очень нравилась моя жизнь. Точнее ее радости, коих у меня благодаря Ивану Ивановичу было много. Я чуть ли не каждый день слышала, «Девушка, а можно ваш телефончик?» Мне всегда казалось, что мир вращается вокруг меня. Мужчины столбенели, едва я появлялась на горизонте. Бог дал мне такую фигуру, что она могла бы запросто украсить какой-нибудь музей, изваяя меня из мрамора известный скульптор. Но однажды я услышала. «Женщина!» «Здесь парковаться нельзя». Сначала я ушам своим не поверила. Парень в жилете ядовитого лимонного цвета запрещал мне, красавице, парковаться там, где я хочу, да еще и назвал меня женщиной. До сих пор ко мне обращались исключительно девушка. Я подумала, что он меня не разглядел как следует. и до упора опустила ветровое стекло. Сказала с улыбкой, «Извините, я не расслышала». «Я сказал, женщина, здесь не место для парковки», зло ответил он, «Проезжайте мимо, а если вы глухая, обратитесь к врачу». Это был первый раз, когда мне нахамили. То есть женщины хамили мне и раньше, я давно привыкла. что все они — мои смертельные враги. Но чтобы мне нахамил мужчина, такого отродясь не бывало. Едва отъехав, я впилась взглядом в зеркало, что не в порядке с моим лицом. Решила просто макияж неудачный, потому что мне некогда было разглядывать свое отражение, руля по запруженным машинами московским улицам. Но через день я опять услышала. «Женщина, вы в банкомат стоите?» Мне чуть плохо не стало. Я кинулась домой и стала всерьез разбираться с зеркалом. «Что ты хотела, Зинаида? Старость пришла?» Грустно сказала она. «Какая к черту старость? Мне всего лишь сорок два». «О, Господи, мне сорок два!» Это еще повезло, что до сорока меня называли девушкой. Я кинулась к пластическому хирургу. И тут меня ждало главное разочарование. Круговую подтяжку делать рано. А что тогда делать? Можно попробовать ботокс или рестилайн. Но честно предупреждаю. С вашим типом лица могут быть проблемы. А что такое с моим типом лица? Видите ли, у вас слишком тонкая кожа. Придется закачать вам столько яда, что могут возникнуть сильные головные боли. Это раз. Ботекс – это ведь яд. Я в курсе. Филлеры вам не поставишь, это два. Как я уже сказал, кожа слишком тонкая. Появятся бугры. Блефаропластику тоже делать бесполезно. У вас нет на лице жировых отложений, скорее напротив. Синяки под глазами от того, что видны мельчайшие сосуды. Резать нельзя, напротив надо закачать туда жир. Но поскольку кожа тонкая, то я не уверен, что будет лучше, чем сейчас. Теники, конечно, исчезнут, но лицо будет деформировано. Не советуют также фрактин, глубокий химический пилинг, да и вообще аппаратное вмешательство. Вам нельзя жечь свою кожу, потому что она слишком тонкая. Это я уже поняла. А что мне делать? Стареть с достоинством, пожал плечами пластический хирург. В конце концов. «Полно известных актрис, которые принимают себя такими, какие они есть, и не делают пластику. Да плевать мне на них, я не хочу стареть!» Я вскочила. «Вы рискуете себя изуродовать», — сказал он. «Вы очень красивая женщина, Зинаида Андреевна, и мне будет жаль, если на вашем прекрасном лице появятся шрамы. Это еще больнее, чем видеть морщины». Вы, конечно, можете обратиться к другому пластическому хирургу, и он скажет вам «давайте попробуем», но не приходите потом ко мне. Я вас честно предупредил о последствиях». Я вышла, проклиная свою тонкую кожу, которой раньше так гордилась. Лицо у меня всегда было как у фарфоровой куклы, нежной, гладкой. и вот этот изысканный фарфор начал трескаться, причем оказалось, что он не подлежит реставрации. Я сидела в машине и горько плакала. Я прощалась со своей молодостью и мучительно раздумывала, что же теперь делать. А мимо проходили люди, и среди них молоденькие хорошенькие девушки. Я впервые смотрела на них с завистью, на всех. Вон какие подросли, поднялись и расцвели, а я состарилась. Но почему такая несправедливость? У меня есть все, а у них только молодость, и я, в отличие от них, чувствую себя очень несчастной. Выходит, молодость – это все? Выходит, она и есть счастье? Почему я раньше об этом не думала, до тех пор, пока не услышала «женщина». Хорошо, не бабушка. С тех пор мы с зеркалом почти не разговаривали. А потом я узнала, что у мужа появилась молодая любовница. Эти охотницы за олигархами заполонили все московское пространство. Для них нет ничего святого. За деньги они готовы душу дьяволу продать. Раньше я их не боялась, потому что зеркало говорило мне, «Ты самая красивая в мире». И это была святая правда. Я не встречала женщины красивее себя, потому и была спокойна. Мой Иван Иванович знал, что в любом месте, хоть на премьере в театре, хоть на пляже в Майами, Самая прекрасная женщина стоит, сидит или лежит, в зависимости от обстоятельств, рядом с ним. Я была исключительно хороша, что в вечернем платье, что в купальнике, само совершенство. И вот все кончилось. Нашлось другое совершенство, гораздо совершеннее меня, просто потому, что я состарилась. О, будь мне двадцать или хотя бы тридцать, я бы этой Анжеле сто очков вперед дала. Ни одна женщина в мире не будет так хороша в двадцать лет, как хороша была я. Я ведь стала следить за мужем, как только поняла, что он ко мне охладел, и потому не раз и не два видела эту Анжелу. Я внимательно ее изучила и пришла к выводу, что ей в ее двадцать до меня двадцатилетней далеко. Несмотря на модельный рост, смазливые личико и нарощенные ногти, у нее, похоже, все нарощенные, и волосы тоже. Я уж не говорю о мозгах. а Они у нее такие же силиконовые, как и губы. Умные мысли там не живут. Исключительно пошлость и штампы. Анжела — типичная жертва моды. В двадцать лет я вообще ничего не делала со своими волосами. Они вились сами по себе, мне оставалось только аккуратно подрезать кончики. И ногти у меня были свои, замечательные формы и такие твердые, что при любой длине не заебались. Но дело в том, что мне теперь не двадцать, а сорок. Точнее, сорок два. Волосы мои больше не вьются, и в них появилась седина. Конечно, я их крашу, но ведь все это видят. Я женщина с крашенными волосами и мелкими морщинками вокруг глаз. Еще и губы словно бы опали и похожи теперь на увядшие лепестки розы. Я состарилась и даже не заметила этого. Зато это прекрасно заметил Иван Иванович и поспешил найти мне замену. Он сказал, что я тунеядка, гвоздя моего в его доме нет, и я должна убраться из особняка на Новой Риге в том, в чем туда пришла, в своем единственном парадном платье. то, что я двадцать лет принимала в этом доме нужных мужу людей, устраивала званые обеды и зажигательные вечеринки, улыбалась дамам и господам, которых терпеть не могла, выслушивала пошлые комплименты, а порой подвергалась откровенным домогательствам, кое пресекалась с присущей мне ловкостью, Все эти мои подвиги он в одну минуту забыл. Я, казалось, больше Ивану Ивановичу не нужна. Все наши друзья приняли его сторону. Люди всегда принимают сторону сильного. К тому же я состарилась и больше не представляла интереса для мужчин в качестве партнера по постельной гимнастике. Меня предали все, и рассчитывать приходилось только на себя. Какое-то время я с тоской читала заметки в «Светской хронике» о разводах олигархов. Кому-то из бывших жен достался особняк в Лондоне, кому-то компенсация в 10 миллионов долларов. Все они разводились по месту жительства, кто в Англии, кто в Швейцарии. А мне придется делать это у нас, в России, да еще не имея денег на хорошего адвоката. Когда-то я неосмотрительно подписала составленный Иван Ивановичем брачный контракт, по которому отказывалась от принадлежащих мужу акции. Как же я была глупа! И что мне делать? Не я начала эту войну. И кто бы на моем месте согласился отдать свое девчонке, которая возжелала получить все и сразу, уведя из семьи... ООМ. -э. Я отслужила при Иван Ивановиче почти четверть века, и даже пенсию по возрасту, как оказалось, не заслужила. Это несправедливо, и я решила действовать. Поскольку мне больше не приходилось рассчитывать на красоту, я решила подключить свой ум. Раньше я не пользовалась этим капиталом, Хватало тонкой талии и длинных стройных ног. Но я всегда считала себя женщиной не глупой. раз не совершила ту же ошибку, что и Василиса Премудрая. Мой ненаглядный Кощей больше двадцати лет исправно платил по моим счетам, а я наслаждалась жизнью. Когда дело запахло разводом, я всерьез задумалась, как мне поступить. Вот тогда мне и вспомнилась эта сказка. Весть царевну в глушь лесную и, связав ее живую, под сосной оставить там на съедение волкам. И я начала разрабатывать план.